Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила ей новое огорчение, будто недовольствуясь прошлыми. Ибо так как она была большой красавицей, как мы не раз говорили, и обладала приятными манерами, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о том и помышляли, чтобы услужить ей и сделать приятное, Постоянно остерегаясь, как бы Марату не догадался о причине Когда один дознался о любви другого Они держали о том тайный совет И сговорились приобрести эту любовь сообща Точную любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш Заметив, что Марату усердно ее сторожит А это препятствует их намерению Они, согласившись между собою, подошли к нему однажды когда корабль быстро шел на парусах, а Марату стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, и быстро, схватив его сзади, бросили в море. И прошли более мили, прежде чем кто-либо заметил, что Маратто упал в воду. Когда дама услышала о том и не видела способа, каким бы вернуть марату, она вновь принялась сетовать. Оба влюбленные тотчас же явились утешать ее и нежными словами и большими обещаниями, хотя она и немного в них понимала, старались успокоить ее, оплакивавшую не столько утрату Марату, сколько свое несчастье. После долгих уговоров, к которым они прибегали не раз и не два, когда им показалось, что она почти утешилась, они стали рассуждать про меж себя, кому из них первому повести ее к себе на ложе. Так как каждый желал быть первым, и между ними не могло произойти относительно этого соглашения, они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их гневу. Выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга. А так как люди, что были на корабле, не могли разнять их, то они нанесли друг другу несколько ударов, отчего один тот же упал мертвым, Другой, раненый в разные части тела, остался жить. Это очень огорчило даму, ибо она увидала себя одинокой, лишенной чьей-либо помощи и совета, и сильно опасалась, как бы не обрушился на нее гнев родных и друзей обоих хозяев. Но просьбы раненого и скорое прибытие в Киаренцу освободили ее от опасности смерти. Здесь... Когда она и раненый сошли на берег, и она поселилась с ним в гостинице, молва об ее великой красоте внезапно пронеслась по городу и дошла до Марийского принца, находившегося тогда в Керенце, почему он и пожелал поглядеть на нее. Увидев ее и найдя ее гораздо более красивой, чем говорила молва, он вдруг влюбился в нее так сильно, что ни о чем другом не мог и подумать. Услышав, каким образом она сюда прибыла, он сообразил, что может ее добыть. Как раз когда принц изыскивал к тому средства, родные раненого узнали о том и, не мешкая, доставили ее ему, что было принцу крайне приятно, равно как и даме, ибо ей представилось, что она избежала большой опасности. Увидев, что помимо красоты она украшена еще и царственными манерами, и, не будучи в состоянии узнать иным способом, кто она, он счел ее за знатную даму. А это удвоило его любовь к ней. Окружив ее почетом, он обходился с ней не как с любовницей, а как с собственной женой. Вследствие этого, чувствуя себя очень хорошо сравнительно с прошлыми бедами, совсем ободрившись, она повеселела и так расцвела ее красота, что, кажется, ни о чем другом и не говорила вся романе. Поэтому у афинского герцога, юного, красивого и мужественного, приятеля и родственника принца, появилось желание увидеть ее. Под предлогом посещения, как он нередко делал, он с прекрасной и почетной свитой прибыл в Киеренцу, где был принят с почестями и большим торжеством. Когда по прошествии нескольких дней они заговорили о красоте той женщины, герцог спросил, в самом ли деле она так изумительно, как говорят. На это принц ответил «Гораздо более». «Но я желаю, чтобы свидетельством тому были тебе не мои слова, а твои глаза». Тогда герцог стал торопить с этим принца, и оба отправились туда, где она находилась. Услышав об их посещении, она приняла их очень приветливо и с веселым видом. Посадив ее между собою, они не могли насладиться беседой с ней. Ибо она мало или вовсе не понимала их языка Поэтому каждый из них смотрел на нее как на дива Особенно герцог, который едва мог уверить себя, что это смертное создание Не замечая, что, глядя на нее, он впивал глазами любовный яд И, думая, что, любуясь на нее, он удовлетворял своему желанию Он роковым образом запутал себя, пламенно в нее влюбившись Когда он ушел от нее вместе с принцем и улучил время поразмыслить сам с собой, он считал принца счастливейшим из всех, ибо столь прекрасное создание в его власти. После многих и разнообразных дум, когда его горячая любовь перевесила в нем чувство чести, он решил, чтобы ни было отнять это блаженство у принца и по возможности осчастливить им самого себя. Решив, что ему следует поторопиться, отложив разум и справедливость, он направил все свои мысли на козни. Однажды по злодейскому уговору с довереннейшим служителем принца по имени Чурячи, он тайно велел снарядить к отъезду своих коней и вещи. На следующую ночь означенный Чуриачи тихо впустил его с одним товарищем, вооруженных в комнату принца, которого они увидели совершенно голым, по случаю сильной жары, стоявшим, пока дама спала у окна, обращенного к морю, чтобы освежиться ветерком, веявшим с той стороны. Заранее научив своего товарища, что ему делать, герцог тихо прошел по комнате до окна и, ударив принца ножом в бок, так что тот пронзил его насквозь, быстро схватил его и выбросил наружу. Дворец стоял над морем и был очень высок, а окно, у которого тогда находился принц, выходило на несколько домов, разрушенных напором моря. Туда ходили редко или никогда. Почему и случилось, как то предвидел герцог, что падение тела принца не было ни кем услышано, да и не могло быть. Увидев, что дело сделано, спутник герцога, схватив веревку, им для того принесенную, и, сделав вид, что хочет обласкать чуриачи, быстро накинул ее ему на шею и так затянул, что тот не мог произвести шума. Когда подоспел герцог, они его задушили и бросили туда же, куда кинули и принца.